И затем предводитель осведомил воров о том, что он задумал и на что вознамерился, и те одобрили его план и согласились его выполнить и дали верные клятвы, что ни один из них не отстанет от других ищемести. И предводитель послал нескольких воров в ближайшие селения и приказал им купить сорок больших бурдюков, а остальных своих людей. Он отправил в соседние деревни с наказом раздобыть двадцать мулов. И воры, приобретя то, что было приказано, явились со всем этим к предводителю. А потом устья бурдюков распороли до того, чтобы в них мог влезть человек. И каждый из воров забрался в один из распоротых бурдюков, имея в руках кинжал, и когда все они залезли оказались... В этой тесной темнице предводитель зашил устья бурдюков так, что они стали такими, как были, и выпочкал бурдюки в масле, чтобы прохожие думали, что они полны масла. Он погрузил каждую пару бурдюков на мулов, а два лишних бурдюка и вправду наполнил маслом, и положил на одного из мулов, так что все двадцать мулов оказались нагружены, девятнадцать людьми и один — маслом, ибо число воров после гибели тех двоих, которых убил предводитель, составляло 38 человек. И едва приготовления были закончены, предводитель погнал Мулов перед собой и вошел в город после заката солнца, когда наступил вечер и в воздухе потемнело. Предводитель направился к жилищу Али-Баба, которые он заметил и превосходно мог узнать, и, подойдя к нему, увидал самого хозяина. Али-баба сидел у ворот на скамеечке, и под ним был подослан коврик, и он опирался на красивую подушку.